Глава тридцать «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом!» В избу вывалился запыхавшийся коловёртыш. «Чего заперлась?» Недовольно пробурчал он, перекидывая через окно хвост. «Не войти! В окно вон лезть пришлось!» «Так это был ты?» Увидев того, у Агаты на душе отлегло и стало спокойно. «Она-то уже представила, как нечисть в дом на костях ломится!» а тот просто помощник яхты. «Я кто ж ещё?» Фыркнул он, принюхиваясь и по-хозяйски подходя к печи. А после, так же резво, схватился за заслонку, запрыгав на месте и заскулив. «Ай, ой, вот же букашки правьи!» Агата же подбежала к нему, держа в руках плошку с водой. «Да куда же ты полез?» Сукаризной сказывала она, хватая его за обожжённую лапу и опуская ту в воду. «Куда-куда? Предупреждать надо, что горячо!» Обиженно засопел тот, доставая лапу и дуя на ту, а потом снова опустил в воду. «Не сердись, а лучше вот что скажи, ведь ты такой умный и наблюдательный». При этих словах Коловёртыш выпятил грудь и поднял хвост. Было видно, что слова ведьминой ученицы ему приятны. «А ты не знаешь?» — между тем продолжила Агата. «Кто сюда ночью приходил?» — спросила она. «Кикеймара тут ходила вчера». Травы первые горькие собирала, и мухоморы. Вот и решила, наверное, заглянуть к яхте. А как она на крыльцо забралась? Агата замерла, ожидая ответа от зверя. «О, это все знают. Ей же ветки, коряги всякие подчиняются. Да и ноги у неё из коряг. Вот и длинше, сколько ей надо становится. Ты десять шагов сделаешь, а она за один, ежели ей надо, то столько Али даже вдвое больше пройдёт». Вот как. Агата призадумалась. Решила она около Вёртыша хитростью попробовать выманить. Может, знает он, как и ей из дома на землю попасть. Вот же здорово. Это ладно она придумала. А я вот сижу, думаю, как горшки отмыть старые, да дров бы набрать. Баньку яхте натопить, да ежели пока ветки сухие в лесу буду искать, может, ягоды какие попались бы, я бы и тебе принесла. Ягоды? Коловёртыш перестал смотреть на лапу и с интересом посмотрел на Агату. «Ну, ягоды... Да тут, знаешь, оно... Кто чем? Яхта кореньями, кикимора корягами... Я вот прыгаю да за что есть цепляюсь. Ну а коли ты ученица яхты, то тут только пробовать надо, кто тебе отзовётся. Но ты, если издюжишь придумать, как спуститься и ягод найдёшь, то того приноси...» Коловёрт взял вымытый до этого агатый горшок и, подойдя к двери, отпер её и спрыгнул вниз с крыльца. А та, дождавшись, покуда хлеб испечётся, достала его из печи и прикрыла расшитым полотенцем. А после вышла на крыльцо и подошла к краю избушки. Вглядываясь вниз, она протянула руку, призывая корни. Но те не ответили. Попробовала она и траву позвать, и деревья, а после и кочки болотные, видные то тут, то там. Да не откликнулся ей дом Яхтин, не откинулась Навь. И уж расстроиться совсем хотела Агата, что не выйдет у неё к мосту Калинову без ведома ведьмы лесной сбегать, да перейти его, не получится проведать еговну с кошем, как черепушки пустоглазые перед ней выкатились, кость друг у друга отбирая.